Глава шестая Прежде чем стать бурсуком, я был, как все. Встреть вы меня на улице, ни за что бы не заметили, а стоило бы. Точно как вы, я носил в себе зерно злобы, которое ждало своего часа, чтобы прорасти. Воскресенье, 14 ноября Сесилия села в кровати и прижала одеяло к груди. В спальне было темно, но лучи света, пробивавшиеся сквозь жалюзи, давали понять, что сейчас середина дня. Она глубоко вдохнула, заполнив пустоту внутри воздухом, и принялась искать Бюзгалтер, который завалился под матрас где-то в ногах. Спящий рядом мужчина пошевелился. Его звали Маркус. Из-под одеяла вылезла рука с татуировками и погладила ее поясницу. Сесилия отпрянула, встала и завернулась в халат. Грел он так себе, но зато прятал ее тело от соседских глаз. «Я сделаю кофе», — сказала она, выходя из комнаты. Маркус громко зевнул и перевернулся на спину. Кухня утопала в холодном солнечном свете. На кристально-голубом... Как это бывает только осенью, небе не было ни облачка. На свету все недочеты и неровности в квартире бросались Сесилии в глаза. Крошки и темные пятна кофе покрывали столешницу. По углам валялись клубки пыли, знак того, что она неделями не делала уборку. На диване со вчерашнего вечера лежали скомканные пледы, а на столике рядом стояли винные бокалы. На краю ее бокала остались следы от помады, на дне обоих красные подтеки засохшего вина. Лицо казалось застывшей маской из косметики. Сердце тяжко бухало. Пока она насыпала кофе фильтр, ей пришлось бороться со сменой чувств. Кофе просыпался на стол. Нет смысла вытирать. Положив руку на крышку кофеварки, Сесилия закрыла глаза и нажала на кнопку. Она больше не могла жить одна. Такая жизнь напоминала бесконечную вереницу бессмысленных свиданий. С другой стороны, она не знала, что еще делать. Ведь нужно пытаться, если не хочешь остаться одной. Грудная клетка сжалась так, что дышать стало труднее, когда она услышала, как Маркус выходит из спальни. Уже в джинсах, но еще с голым торсом. Улыбнувшись ей, он провел рукой по черным, взъерошенным волосам, свисающим вдоль уха. Он обычно убирал их в тугой узел на затылке. «Доброе утро, малышка!» «Доброе утро», — ответила она, не улыбнувшись. «Слушай, я хочу, чтобы ты пошел домой». Маркус замер с рукой в волосах. «Что?» «Ты слышал?» Он опустил руку и осмотрелся, окончательно проснувшись. «Не понимаю. Вчера...» Вчера все было по-другому. Сесилия вздохнула и наклонила голову на бок. «Сегодня я больше не могу. Мне жаль, но ничего не получится». «Почему? Мы же встречаемся уже больше месяца». «Да, но продолжать было бы некрасиво по отношению к тебе. Я тебе не подхожу. Никому не подхожу. Я просто брошу тебя в конце концов». Маркус покачал головой. В его глазах мелькнуло разочарование и предчувствие возможной потери. «Я не знаю, что сказать. Думал, у нас все серьезно. «Но это не так, окей? Так что лучше всего нам больше не видеться». Сесилия сглотнула комок в горле, борясь со слезами. Она знала, что ошибкой было продолжать встречаться после первых прекрасных свиданий. Нега разливалась по телу, когда он к ней прикасался, заглядывал в глаза. Но как только эйфория отпускала, Сесилия вспоминала, как это всегда заканчивается. Как она предаст его. Лучше не заходить в отношениях слишком далеко. Сегодня они провели вместе последнюю ночь. Пора расстаться. Пока это не превратилось в нечто большее, чем очередная мимолетная связь. Маркус закрыл глаза и потер переносицу. Сесилия заметила, как дрожь прошла по его натренированному телу. Он резко набрал носом воздух. «Где моя футболка?» — спросил он и ушел обратно в спальню. Вернувшись, он уже был полностью одет. «Черт возьми, Сесилия!» — покачал он головой. «Ведь могло быть так хорошо!» Сесилия скрестила руки на груди, скрывая телесное напряжение. «Ты такая обалденно прекрасная!» — сказал Маркус и погладил ее щеку. Его рука была теплой и жесткой от работы. «Почему ты так с собой поступаешь?» Она убрала его руку и встретилась с ним взглядом. «Я лишь делаю, как лучше для нас обоих». «Ну, хорошо, если ты так считаешь». Маркус вытер слезу тыльной стороной ладони и вышел в коридор. Сесилия слышала, как он надевает куртку и обувь. Вот он и ушел. Сесилия опустилась на стул. Она чувствовала каждый свой вдох и выдох. Кофеварка равномерно бурлила. В остальном было тихо. Эмоции кружились, как разъяренные пчелы. Ненависть к себе... Ощущение правоты, страх, что совершила ужасную ошибку. Безысходность, что снова осталась одна. И вместе с тем спокойствие, что снова одна. Оно мягко укутывало ее. Она так много раз бывала в этой ситуации. Больно, но лучше, чем ранить еще сильнее, когда у партнера появится надежда на совместную жизнь с Сесилией Врееды. Она налила кофе в кружку и взяла мобильный с тумбочки. Халат немного распахнулся на груди, но прохлада была приятной. Сесилия по-прежнему ощущала себя несвежей после прошлой ночи. Подмышки стали липкими от напряжения при расставании. Она встала у окна и, грея руки о кружку, посмотрела в сад. Только один раз в жизни она поддалась любовной волне. Она любила так, что чувствовала физическую боль, и все равно предала его и ушла. Она даже не знала, почему тогда не знала. Сейчас она понимала, что такова ее натура, бессмысленно воображать нечто иное. Не в этот раз, но, может, в следующий. Насколько она знала, что все бесполезно настолько не готова была бросить попытки. Она глотнула кофе, открыла Тиндер и начала смахивать вправо новые профили.